Дом, в котором их заперли, располагался на небольшом возвышении возле площади в центре Стейнхера. Причем дверью к ней так, что все происходящее-то можно было видеть сейчас очень хорошо. Посреди площади лежал расстеленный и растянутый на колышках плащ. Повторяя его контуры, на земле были очерчены два квадрата. Третий контур образовывали ограждение из обшарпанных и потрескавшихся пластмассовых блоков, и переносных орешниковых плетней. Судя по тому, что зрители толпились за пределами ограды, немудренный заборчик обозначал границы ристалища. На огороженной площадке уже стоял Арны, обнаженный по пояс, вооруженный щитом и секирой в рогатом шлеме. Видимо, и он принял приличную дозу мухоморного отвара, краснорожего колбасила не по-детски. Рыча и воя, словно зверь, Арна грыз край своего щита. — Ишь ты, тоже дбухался, хмыкнул Костоправ. — Ага. А вот на ристалище вошел Аскел. Хотя вошел не то слово. Он легко и почти без разбега перемахнул через ограду высотой по плечо рослому мужику. Аскел, как и Арна, был не в себе. Безумное лицо, оскаленные зубы, крик, в котором нет ничего человеческого. «Вот что делают с людьми мухоморы», — поразился Виктор. Поединок начался сразу, без церемоний и боевой брани. Единоборцы просто набросились друг на друга со звериной яростью. Посыпались быстрые и мощные удары. Трудно было поверить, что это дерутся обычные люди. «Бум-бум-бум!» — кромыхали щиты под мечом Аскела и Секирой Арна. А вот звяканье оружия почти не было слышно. Поединщики даже не пытались парировать выпады друг друга. Они лишь подставляли щиты под сталь и сами били, били, били, тупо и сильно, как давешний кузнец сам по наковальне. С тяжелых усиленных щитов сыпались щепки пластик, железо и ошметки толстой кожи. Собственно, только щиты и уберегали сейчас бойцов от верной гибели. При этом оба хотели только одного – поскорее достать противника. Однако мухоморы, давшие Аскелу и Арне недюжую силу, видимо, не прибавляли точности ударам, а скорее наоборот. Зрители орали во всю глотку, но даже их крики не могли заглушить вопли поединщиков, яростно напрыгивавших друг на друга и наносящих беспорядочные сокрушительные удары. «Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум!» Тяжелая секира Арная била сильнее, зато меч Аскела рубил чаще. Пока щиты были целы, одно уравновешивало другое. Но очень скоро ненадежная защита должна была рассыпаться, а тогда трудно даже предположить, что произойдет тогда и кому достанется победа. Вообще-то иногда в поединке в Хольмганге участвуют помощники-щитоносцы комментировала Василь, наблюдая за боем. «Зачем?» – удивилась Змейка. «Помогают бойцам прикрываться от вражеских ударов», – пояснил Помор. «Но здесь это, наверное, было бы лишним». «Действительно. Кому охота оказаться на одной площадке с неистывающими безумцами, где получить по черепушке от союзника шансов столько же, сколько и от врага? Даже зрители, наблюдавшие за схваткой, опасались подходить к ограждению» за которым бились разъяренные харсиры, вплотную. Плащ в центре ристалища был затоптан и сорван с колышков, а тела воинов покрывали первые раны, неглубокие, нанесенные в основном разлетающимися обломками щитов, но обильно кровоточащие. Ни Аскел, ни Арны пока своих ран не замечали. Но порубленные щиты поединщиков уже без малого не разваливались на куски а ведь без них ничто уже не помешает рубить тела незащищенные доспехами финал был близок кому-то из хорисиров скоро придется лично ристальщи вот только кому кажется ответ на этот вопрос начал постепенно вырисовываться аскел одолевал его меч, мелькавший в воздухе с невероятной скоростью, кромсал остатки щита противника, словно вран, терзающий добычу в то время как Секира Арне, бившая сильно, но не точно и редко, наносила больше скользящих ударов, а то и вовсе не попадала в цель. То ли Аскел оказался более опытным бойцом, то ли мухоморы у него были забористые, но сегодня воинская удача явно заняла его сторону. Зрители орали все громче. Дружинники Аскела как могли поддерживали своего предводителя. Сейчас они все цело были поглощены схваткой и не могли видеть, как вооруженные воины Арне выскальзывают из соседних домов и окружают площадь. Зато запертые пленники видели все. «Обана!» — изрек Костоправ. «Да тут, походу, засада организовалась, мля!» «Вот именно, мля!» Арне еще до боя попрятал своих бойцов вокруг кристалища. «Перестраховался, типа!» Ставленник Ярла вовсе не собирался проигрывать этот поединок, и что-то должно было произойти. Нет, уже происходило.